68. Ничего не понимаю, поджав губы, произнес вице-адмирал Ресехи, бросая взгляд с одного терминала на другой и на голограмму, у которой проецировалось вполне успешное сражение. Пираты, несомненно, терпели поражение, но у него все равно возникало ощущение, а последние 10 минут стойко держалось, что он что-то упускает из виду, сущую мелочь. Но и одного камешка достаточно, чтобы пустить лавину. На что они надеются, продолжая битву? Они потеряли уже шесть кораблей, многие изрядно помятые и вышли из боя, в том числе и тяжелые суда. В то время как у нас из боя вышел только один легкий крейсер. Тут адмирал встретился взглядом с полковником Томилом. «Эти сволочи что-то придумали», — невольно произнес Чавос и сплюнул, осознав, что повторил слова полусумасшедшего помощника, воспроизведя и его нервозный тон. «Да что они могли придумать еще такого кайфзна дьявольского?» — взъявился он. Вот все их корабли. Они прямо перед нами. И мы всех вышибаем один за другим без особых потерь. Что не так? Где ошибка? Сэр, глухо повернулся к адмиралу, Бьерн тамил, спустя минуту после того, как тот затих и погрузился в какое-то оцепенение, впрочем не мешавшее ему руководить флотом, направляя корабли по различным векторам и ставя каждому из них боевую задачу. Да, полковник. Кажется, я понял, что не так. Да? И что же? В их огневой мощи, сэр. И что в этом не так? Она максимальная. Выражайтесь яснее, полковник, у меня нет времени распутывать шарады. Вспомните начало сражения, сэр. Пиратские корабли стреляют из всех стволов обоих бортов. Это можно уточнить? Допустим, вы правы, что с того. Нерозно отмахнулся от проверок Чавес. Но разве данные говорят, что один флот пиратов изрядно поврежден вследствие междуусобных разборок недельной давности, сэр. И? Они заменили один свой флот, сэр. «Заменили флот?» «Похоже на то, сэр». «У них что, волшебная палочка в наличии имеется или рок изобилия коему, что не прикажешь, все исполнит?» «Не знаю, сэр, но это очевидно. Это им в любом случае не помогло. Мы побеждаем». «Да, сэр. Но вот в чем вопрос. Где этот побитый флот?» «Черт!» — ругнулся адмирал, осознав, куда ведет его адъютант. «Но постой. В системе его нет». Или, по крайней мере, поблизости, так что, если он тут, все равно он нам не помеха, значит... Сэр, что? Фиксируется гравитационное возмущение гипервыхода. Как я ненавижу это словосочетание. Где эти чертовы возмущения? Прямо под нами, сэр. Что? Адмирал обратился к соответствующему терминалу и выргался, как настоящий флотский волк со стажем. Они зашли нам в тыл. Собаки, ненавижу. Но откуда, черт возьми, почему не предупредили? Картограф быстро сжинул нужный участок звездного пространства, показав исходную точку прыжка пиратских кораблей. «Сумасшедшая!» — тихо произнес адмирал. «Исходная звезда по своим размерам и активности была из тех, что называются пороговыми, и связана с большим риском для гиперпереходов, так как подобный прыжок мог закончиться очень плачевно, но они рискнули. Мастерстве им не откажешь, как их в безрассудстве. Надо выделить резерву. Адмирал Ресехи погрузился в изучение голограммы, пытаясь определить, какие корабли можно вывести из боя без особого ослабления позиций. Но таковых найти не удалось. Все, чего можно было добиться, это установление некоторого паритета с силами пиратов, что означало равную по огневому соприкосновению схватку с кораблями противника, а это значит, что скоро в гораздо большем количестве появятся вынужденно вышедшие из боя и подбитые корабли конфедерации. Делать нечего, нужно прикрывать задницу, иначе ее сейчас раскурочат. Адмирал начал быстро перечерять корабли, коим предстояло оставить нынешнюю линию фронта и отойти на заднюю линию. Один за другим, в общей сложности 20 кораблей различного класса, начали покидать бой и идти навстречу третьему пиратскому флоту. Они не собираются останавливаться, заметил Сильвест Ли, ознакомившись со скоростными характеристиками кораблей. Похоже на то, черт и хай, согласился адмирал Ресефи собираются пройти сквозь нас, как нож сквозь масло. Он думал, что пираты сформируют новый фронт, а они, оказывается, идут на усиление основного пиратского. Но это глупо. Что то что-то не так же беспокоился он. Отозванные с фронта кораблей конфедерации едва успели сформировать боевые порядки, как на них навалились пираты в своей уже излюбленной манере по три на одного, оставляя прочие без внимания. Они проходили так близко от своих целей, что едва ли больше 10% снарядов проходило мимо цели. Что наносило сильный урон жертвам обстрела, даже несмотря на то, что у большинства кораблей пушки имелись только с одного борта, как и броня. С одного из бортов пиратские корабли вообще не имели защиты, и виднелся голый шпангоут. Это напоминало обглоданную с одной стороны рыбу. Как и предполагал контр-адмирал Ли, пиратские корабли числом в двадцать единиц не стали затормаживать, и, проскочив, установленный перед ними заслон, пошли дальше. — Сэр, — прорвантал сильно побледневший полковник Томил. — Да. Курсы новых кораблей противника идут пересекающимися векторами с нашими. — Это камикадзе, — понял сервест Ли. — Не может быть. — Посмотрите сами, сэр, — сэр продолжил полковник. — Они идут только на тяжелые корабли, линкоры и тяжелые крейсера в том числе и на наш дракон, явно на таран. Всем немедленно начать маневры уклонения, открыть заградительный огонь. Корабли конфедерации, увидев новую смертельную опасность, зашевелились, сосредоточив все свое внимание на кораблях Камикадзе, что не осталось без последствий. Пиратские корабли, с которыми они только что вели бой, быстро сблизились с мишенями Камикадзе и открыли по ним ураганный огонь. Конфедераты оказались между молотом и наковальней. Только дракону, который, как флагман, не принимал активного участия в боевых действиях, являясь кораблем-штабом, удалось без особых проблем разделаться с камикадзе, прущим на него. Пушки раскомсали пиратский корабль еще на дальних подступах, и тот развалился после нескольких внутренних взрывов. А вот остальным повезло не так сильно. Еще семерым удалось совладать с камикадзе, но устойный обстрел нанес им жестокие повреждения. Целые отсеки подверглись разрушению, орудийные батареи приходили в негодность, а часть так и вовсе вырывала с корнем. Корабли превращались в бесполезные баржи. Остальным 12 мишеням Камикадзе повезло и того меньше, то есть вообще не повезло. Огромные махины-то ранили их, превращая себя и свои жертвы в единую груду покореженного металла, которая после нескольких секунд единения разносила на мелкие кусочки от взрыва реакторов. Адмирал Ресефи издал стон смертельно раненого зверя. Только что погиб еще один флот, 19 кораблей, 12 из которых уничтожены и еще 7 превратились в хлам. Пираты предприняли атаку по всем направлениям. «Сэр! Сэр! Адмирал Ресефи!» Но до командующего уже было не докричаться. Вице-адмирал Ресефи закрыл лицо руками, впал в глубокий эмоциональный ступор и не реагировал на внешние раздражители, даже когда его силой теребили за плечо. Он смотрел перед собой сквозь растопыренные пальцы и что-то, как заклинание, неразборчиво шептал. Приказ по флоту «Отступаем!» взял на себя управление тем, что осталось от армады контр-адмирал Ли. Немедленно. Корабли не стали задерживаться и начали отходить. Все без исключения понимали, что продолжать битву с пиратами без помощи тяжелых кораблей, из которых в полной боевой готовности остался только один флагман, остальные из уцелевших полноценные инвалиды, коим до гибели хватит двух-трех залпов. Просто невозможно. Но пираты против обычая не отставали от бросившегося в рассыпную противника. Всех, кто отставал или из-за повреждения не мог совершить гиперпереход, они точно стаи волков задирали, даже не желая брать на бордаж Да и зачем им эти разбитые корабли? В итоге из 58 кораблей Сводного флота Конфедерации миров из пиратской системы «Ассалт» вырвалось только 32. Полное поражение.